Пропади ты пропадом. Сгинь! Проваливай! Пусть тебя пристрелят, пусть изведут, как бешеную собаку, все из-за тебя. Подыхай в степи, и чтобы духу твоего близко не было. Коронар убегал с криком в акмайнакскую сторону, а едигей догонял его, стигал бичом выпроваживал, отрекаясь, проклиная и матеря, на чем свет стоит. Пришел час расплаты и разлуки, и потому едигей долго кричал еще вслед.